Конечно, операция была спланирована наспех, и в том, что мне до сих пор удавалось оставаться в живых, была изрядная доля везения. Азим был прав, он справился бы куда лучше меня. Имея реальный боевой опыт в использовании в боевых скафандрах, он бы не забыл про силовой резак и использовал бы его гораздо раньше. Да и вообще, если бы у ребят, совершавших прогулку на третьем флэере, остался больше запаса оружия, мне пришлось бы не сладко. Второй раз входить в главный корпус через главный же вход я не стал. Воспользовался двигателем, взлетел на крышу и спрыгнул в тот пролом, через который и покинул здание несколькими минутами раньше. Внутри царил полный бардак и начинался пожар. Автоматическая система тушения была запитана от запасного генератора, который я уничтожил. Так что тушить огонь можно было только вручную. А заниматься этим было уже некому. 12 метров налево, вторая дверь. Даже не заперта. Я оказался в небольшом помещении с небогатой обстановкой, главным элементом которой являлась криокамера, похожая на древний саркофаг. Опыты, которым генерал Корбен собирался подвергнуть Киру, не требовали, чтобы она находилась в сознании. И так ее проще было транспортировать. Мне это было только на руку, поскольку, когда я стрелял, Нарушал герметичность корпуса и выпускал кислород в ядовитую атмосферу Тайгера-5. Мне не было нужды думать о том, успеет ли объект спасательной операции нацепить респиратор, и есть ли вообще респиратор в непосредственной от него близости. На это мы и делали главную ставку при разработке штурма. Это и позволило мне палить напропалую. Если бы Киру держали в обычной тюремной камере, все стало бы куда сложнее. «Надеюсь, она там внутри еще жива». Виздерс говорил, что к финальной стадии экспериментов ребята Корбана еще не приступали, и девушку-пилота будет несложно вернуть к жизни. Я сверил серийный код криокамеры, посмотрел на показатели. Когда отключилась энергия, саркофаг перешел на автономное питание, и аккумуляторов хватит еще минут на 40. Вполне достаточно. Я взялся за саркофаг и развернул его в сторону двери. У этой штуки есть небольшие колеса, так что докатить его до выхода не составило бы труда, даже если бы я был без брони, усиливающей любое мое движение. А вот для того, чтобы протащить его по грунту, пришлось бы повозиться. Саркофаг был уже в дверном проеме, когда за моей спиной распахнулась вторая ведущая в комнату дверь и очередной пропущенный мною десантник швырнул в меня кумулятивную гранату. Позже, при разборе операции, Азим сказал, что это было очередное проявление моего идиотизма. Я до сих пор жив лишь потому, что Аллах по какой-то неведомой ему, Азиму, причине покровительствует некоторым идиотам, и мне в том числе. Помещение надо проверять. Помещение надо зачищать. В двери надо заглядывать, по крайней мере до того, как ты соберешься повернуться к ним спиной. Меня спасло лишь то, что ВКСовский десантник неправильно выставил время срабатывания заряда, и граната взорвалась на подлете. Если бы она успела прилипнуть к скафандру, направленный внутрь заряд проплавил бы многослойную броню, и проводить разбор полетов, а зиму было бы не с кем. Но граната взорвалась на подлете. Легкий толчок в спину дал мне понять, что я еще жив. Датчики заорали об опасности, а нехитрый искусственный интеллект брони отключил энергоблок и перевел питание на аккумуляторы. Сообщив мне, что с этого момента энергию стоило бы поэкономить. Я сэкономил, подарив десантнику всего один импульс. Для человека без брони этого вполне достаточно, чтобы отправиться на тот свет. А броню парень одеть не успел. Наверное, все время на поиски гранаты и выбор позиций потратил. Следующую секунду я отстегнул энергоблок, грозивший пойти в разнос в течение нескольких десятков секунд. Когда он и рванул, я и саркофаг были уже далеко, и несколько стен и поворот коридора защитили нас от взрыва. У меня оставалось еще около 15 минут. Если особо активно не воевать и вообще экономить движения и ресурсы, Этого времени может хватить до тех пор, пока зим посадит ястреб на поверхность. А может и не хватить. Я дотолкал камеру до выхода, больше никого на своем пути не встретив. Вне помещения дело пошло чуть хуже. Колеса вязли в грунте, и мне приходилось прикладывать усилия, чтобы отойти от главного корпуса хотя бы на несколько метров. Внутри что-то снова взорвалось, и здание начало складываться внутрь я уверен, что заложил достаточно динамита Буч, пробормотал я себе под нос. Отсутствие аудитории меня не смущало. Здесь, в будущем, все равно никто не видел этого фильма и не смог бы оценить шутки. Когда меня и останки главного корпуса разделяло 20 с лишним метров, я посчитал, что этого достаточно и остановился. Белая криокамера нелепо смотрелась на фоне красноватой почвы Тегера-5, Примерно так же нелепо, как смотрелся бы холодильник посреди Сахары. Я оглянулся. То, что еще несколько минут назад было секретной лабораторией СБА, сейчас представляло жалкое зрелище. Руины, пепелища и черный дым, заволакивающий уже полнеба, и три десятка трупов внутри. Странно, но никаких эмоций по этому поводу я не испытывал. Убивать людей в больших количествах оказалось ничуть не сложнее, чем воевать со Скааре на Новой Колумбии. Война – это чертовски простая штука. Ты стреляешь, в тебя стреляют. Кто стрелял быстрее и точнее, тот и победил. И нет места лишним эмоциям. Или я изменился, или это все еще действие боевого коктейля, гуляющего по венам адреналина. На этом я перестал думать об удавшемся штурме, спасенной девушке и убитых врагах, и задумался о себе. В конце концов, это был чертовски подходящий момент для того, чтобы задуматься о загробной жизни.